Левел 7. Когда за Сашиной спиной закрылась дверь, он понял, что выбрался наконец из подземелья и находится где-то во внутренних покоях дворца. Вокруг были уже не грубо обтесанные каменные глыбы, а тонкие ажурные мостики, поддерживаемые легкими резными колоннами. Куда-то в сумрук уходили потолки, блестели в черном бархатном небе за окнами яркие южные звезды, и даже факелы на стенах горели иначе, без треска и копоти. С двух сторон от Саши были две одинаковые опущенные решетки, а на стенах над ними висели узорчатые персидские ковры, это он тоже никогда не видел на нижних уровнях. Он пошел к левой решетке, возле которой из пола чуй поднималась управляющая подъемным механизмом плита, но когда он стал на нее подниматься, начала решетка за его спиной. саш развернулся и побежал назад. За решеткой дорога разветвлялась, можно было подпрыгнуть, подтянуться и побежать вперед. Там Звякла сразу несколько разрезалок пополам, и значит, где-то рядом был спрятан кувшин, а может и два сразу. Было такое один раз, на третьем уровне. Можно было, наоборот, спуститься вниз, и Саша, секунду поколебавшись, решил так и поступить. Внизу начиналась длинная галерея с узкой полосой росписи на стене. В бронзовых кольцах, ввинченных в стену, коптили факелы, а впереди, защищая путь к лестнице, стоял страж в алом халате с подкрученными вверх усами и длинным мечом в руке. Саша заметил в правом нижнем углу экрана сразу шесть треугольничков, обозначающих жизненную силу противника, и похолодел. Такие ему еще не попадались. Самое большее до сих пор четыре треугольничка Саша вытащил свой меч, найденный когда-то возле груды человеческих костей, и встал в позицию. Воин, пристально глядя ему в глаза и постукивая ногой в зеленом софьяновом сапоге по каменным плитам, стал приближаться. Вдруг он сделал неуловимый быстрый выпад, и Саша, или успев отбить его меч клавишей «пэйджап», сразу нажал shift Но этот всегда безотказный прием не сработал. Воин успел отскочить и снова стал приближаться. — Здорово, Саша! — сдал их рук за спиной. Саша испытал острую ненависть к неизвестному идиоту, вздумавшему отвлекать его разговорами в такую минуту, сделал ложный выпад и, целясь врагу мечом прямо в горло, прыгнул вперед. инвалам халатия опять успел отскочить. «Саша!» Саша почувствовал, как чьи-то руки разворачивают его вместе с вращающимся стулом и чуть не ткнул мечом появившегося перед ним человека. Это был Петя Итакин. На нем был зеленый свитер и протертые джинсы, что очень удивило Сашу, знавшую госплановский этикет. — Пойдем поговорим, — сказал Итакин. Саша оглянулся на замерзшую на мониторе фигурку. — А я тебя уже чашду, — сказал он, начальник твоему Аброн запустил. — Видел уже, — сказал Итакин. Ему минут пять назад Т-70-й прям под башню засадил. Он чиниться приезжал. Саша встал и пошел за приятелем в коридор. Петя время от времени через что-то перепрыгивал, один раз упал на пол и замер. Саша заметил огромный синий глаз, проплывший прямо над ним, и догадался, что это Тауэр, третья или четвертая башня. Сам он поднялся когда до половины первой, но когда услышал, что после того, как зайдешь на первую башню, надлезь на вторую, и совершенно неизвестно, что будет потом, бросил это дело и стал принцем. «А Петя лез на башню уже не первый год». Они вышли на лестницу, где Петя ловко увернулся от чего-то вроде вертикально летящего бумеранга и попали на пустой длинный балкон, заваленный выгоревшими на солнце стендами с цветными фотографиями каких-то дряблых лиц. Саша проверил пол под ногами, кажется, сомнительных плит не было. Петя, облаготившись на перилы, уставился на огни города внизу. — Чего? — спросил Саша. — Так, — сказал Петя. «Я из госплана скоро ухожу». «Куда?» Петя неопределенно кивнул головой вправо. Саша посмотрел туда. Там были тысячи разноцветных светящихся точек, горящих до самого горизонта. Можно было понять и так, и в том смысле, что он планирует прыжок с балкона. «Как звезды в принце вдруг», — сказал Саша, глядя на огни. «Только все вверх ногами или вниз головой?» «А может, это в твоем принце все вверх ногами», — сказал Петя. Никогда не думал, почему там картинка иногда переворачивается. Саша помотал головой. Как всегда, вид вечернего города навевал печаль. Вспоминал что-то забытое и сразу же забывалось опять. И это что-то больше всего было похоже на тысячу раз данную себе и уже девятьсот девяносто девять раз нарушенную клятву. «Нафига интересно мы живем?» — спросил он. «Ну вот», — сказал Петя, — «вроде не пил сегодня». «Вообще-то и стражник спроси, он тебе объяснит насчет жизни». Саша опять уставился на огни. «Вот ты, второй год по лабиринту бежишь», — заговорил Петя. «А ты думал когда-нибудь, на самом он деле или нет?» «Кто?» «Лабиринт». «В смысле, существует он или нет?» «Да», — саш задумался. «Пожалуй, существует. Точнее, правильно сказать, что он существует ровно в той же степени, в какой существует принц. Потому что лабиринт существует только для него». «Если уж сказать совсем правильно, — сказал Петя, — и лабиринт, и фигурка существуют только для того, кто глядит на экран монитора». «Ну да. То есть почему?» «Потому что и лабиринты и фигурка могут появляться только в нем. Да и сам монитор, кстати, тоже». «Ну, — сказал Саша, — мы это на втором курсе проходили». «Но тут есть одна деталь, — не обращая внимания на Сашины слова, — продолжал Петя». Одна очень важная деталь. Ее те козлы, с которыми мы это проходили, забыли сообщить. Какая? Понимаешь, сказал Петя, если фигурка давно работает в госснабе, она почему-то решает, что это она глядит в монитор. Хотя она всего лишь бежит по его экрану, да и вообще. Если бы нарисованная фигурка могла на что-то поглядеть, первым делом она бы заметила того, кто смотрит на нее. А кто на нее смотрит? Петя задумался. «Есть только один спо...» В следующий момент его что-то сильно толкнуло в спину, он перекувырнулся через перила и полетел вниз. Саша увидел похожую на бумеранг штуку, какую он уже видел на лестнице. Крутясь, она умчалась куда-то в направлении увенчанных неподвижным дымом труп на горизонте. Саша даже не успел испугаться, так быстро все это произошло. Перегнувшись через перилы, он увидел Петю, вцепившегося руками в перила балкона этажом ниже. «Все в порядке!» — крикнул Петя. «Костылявки максимум на один этаж сбрасывают. Сейчас я!» Но тут Саша заметил медленно подплывающий к Пете вдоль стены огромный глаз, похожий на круглый аквариум до краев, наполненный синими чернилами. «Петя слева!» — крикнул он. Петя освободил одну руку и пустил в синий глаз два красных шарика размером с клубок шерсти. От первого глаз дернулся и замер, а трос лопающим звуком растворился в воздухе. «Иди в шестьсот двадцатую!» — крикнул Петя, перелезая через перила. «Я сейчас приду и будем твою грудь окалывать!» Саша повернулся к выходу с балкона, и вдруг прямо перед ним с грохотом упала стальная решетка — расколов острыми зубьями несколько кафельных плит пола. Он шагнул назад, и вторая решетка с лязгом ударила в перила балкона. Саша поднял голову, увидел в близком бетонном потолке небольшой квадратный лаз, привычным подпрыгом подтянулся и вылез в узкий каменный коридор. Впереди на пол падало квадратное пятно красноватого света. Прижимаясь к стене, Саша дошел до него и осторожно глянул вверх. Там была узкая четырёхугольная шахта, и в ней далеко наверху горел факел, и виднелся участок закопчённого потолка. Видимо, это была обычная коридорная ловушка, но сейчас Саша был на её дне. Наверху могли быть стражники, поэтому он встал на цыпочки и, осторожно ступая по веками копившемуся праху, пошёл вперёд. Впереди оказался поворот, и в нескольких метрах за ним тупик. Он двинулся было назад, но услышал, как в дальнем конце коридора лязгнула решетка и остановился. Он попал в мешок. Теперь оставалось только одно — тщательно проверить все плиты. Пола и потолка любая из них могла управлять решетками или поворачивающимися участками стены. Вытянув руки над головой, он подпрыгнул потом еще раз, потом еще. Третья плита чуть-чуть поддалась. Дальше все было просто. Он еще раз подпрыгнул, толкнул плиту руками и сразу же отскочил. Плита выпала. Раздался грохот, и он привычно сожмурился чтобы взлетевшая с пола пыль не попала в глаза. Немного погодя, он шагнул вперед. Теперь в потолке изъяло прямоугольное отверстие, через которое можно было пролезть а над ним вверх уходила стена с деревянными карнизами через каждые два с половиной метра. Это расстояние на всех уровнях было одинаковым. Стоя на таком карнизе, можно было подпрыгнуть вверх, в прыжке схватиться, а следующий влезть на него, встать и повторить то же самое. И так до самого верха. На этой стене карнизов было шесть, и вся процедура заняла у Саши чуть больше минуты, причем он ни капли не устал. Теперь... Он стоял в коридоре между стеной с грубо обтесанных каменных блоков, впереди была колодец, и оттуда тянуло горьким факельным дымом. Саша заглянул вниз, метрах в пяти был виден ярко освещенный пол. Саша вздохнул, спустил дру ноги, повис над пустотой на руках и с некоторым усилием заставил себя разжать пальцы Высота была не такой уж и большой, но плита, на которую он упал, ушла из-под ног и полетела вниз. Уцепиться за край не успел и после томительно долгого падения врезался в пол в обломке только что расколовшейся плиты. Он не разбился, но удар и неожиданность оглушили. Несколько секунд он зажмуренными глазами сидел на карачках, вспоминая, как давно в детстве страшной черной зимой Сильно ушиб копчик, прыгнув из слухового окна газовой подстанции на заиндевелый матрас внизу. А когда он, помотав головой, открыл глаза, оказалось, что он находится в той самой галерее с полосой орнамента на стене, откуда его вытащил и Такин. И на него, сложив руки на груди, смотрит тот же самый стражник в павлом халате. Это был он, в чем Саша убедился, глянув в нижний угол монитора и увидев там шесть треугольничков, обозначающих жизненную силу. Саша вскочил на ноги, встал в боевую позицию и выхватил меч. Воин выхватил свой и пошел навстречу. Его взгляд до такой степени не сулил ничего хорошего, что вспомнившийся совет и Итакина поговорить со стражником о жизни показался злой шуткой. Саша повертел в воздухе концом лезвия, собираясь нанести удар, и вдруг воин неожиданным и точным движением выбил меч из Сашины руки и плашмя ударил его тяжелым клинком по голове.